Глава двадцать Ранняя пробежка, кроме физической формы, давала мне еще и возможность слежки. Я знала, во сколько встаёт Никифор, к какому времени выходит ученый, когда начинает работать кухарка и женщины из прислуги. Но сейчас я бегала не только вокруг дома, а по внутреннему периметру всей усадьбы, задерживаясь между теми самыми посадками вишни возле нужных мне ворот. Наши мышата в такую рань, скорее всего, спали. Я обдумывала все их возможные пути отхода, даже вышла на улицу и обошла склады снаружи. Окна под потолком закрывала решетка, и просунуть в нее можно было разве что руку. Я решила, что тянуть больше нельзя, и запланировала на вечер первые переговоры. Из трубы кухни, которая торчала из стены, пошел дымок. Это значило, что Дуняша уже на месте. Я увидела ее издалека, она набирала дрова для печи под навесом. Сначала приняла меня, наверное, за ученого, потому что встала как солдат, а поняв, что на голове моей колышцы не парик, а коса, расслабилась. «Тьфу на тебя! Не впервые меня пугаешь!» Она переложила в мои руки три полена и набрала еще. «Ай да, коли не спится поутру, поможешь мне!» Я пошла за ней в кухню, где в печке трещали щепки. Дуня быстро сложила поверх дружно горящего костерка все поленья, отряхнула руки и подол, приказав мне сделать то же самое, а потом взялась за веник. «Чего уставилась? Вишь, на столе мешочки с крупой. Сыпь на стол тихохонько. вдвоем то быстрее переберем. Я даже рада была такой возможности, ведь для разговора переборка крупы — самое что ни на есть удобное занятие. И не отмахнешься от меня, руки-то работу делают. «Дуняша, скажи, а продукты у тебя не пропадают?» «Как-то видела у тебя курица, ощипанная висела у сарая. Кошек не боишься?» Больше не придумав ничего, спросила я. Девушка подняла голову на меня и как-то странно глянула. «Думаешь, кошки?» «А хлеб?» «Свечки?» «Тоже кошки таскают?» Я уже Барину говорила, что его студенты через одного лихой народ. «Оставить ничего нельзя». А он только отмахивается, да молвит, мол считать не умею, оттого и теряю то, чего нет. А как тут не понять, что потеряно, коли лампа вместе с бутылкой масла месяц назад исчезла, а потом, как по утрам светлее стало, я перестала с лампой выходить, так свечи из прихожей кухонной начали исчезать. Поток ее слов мне казалось был неиссякаем. «Значит, теряется все, что у двери кухни и в прихожей, а из самой кухни», — уточнила я. Нет, я ж коли ухожу, закрываю на ключ. А в сенях-то удобно. Вынес остатки каши, они до следующего утра не прокиснут, а утром в неё то врагу до да муки добавлю, колобков накатаю, да в печь, и вот тебе завтрикой. Но сколько раз было, приду, а котелок пуст. Как корова слезала. Да коти в дверь кошки до да собаки не войдут. На их ведь пружина вон какая? Дуня указала рукой на дверь. Дверь в сеней из кухни была приоткрыта, и я оценила мощную, наверное, с руку пружину, не дающую двери на улицу остаться приоткрытой. На окна уже сейчас Дуняша натянула тонкий, потертый до полупрозрачности ситец, видимо, бывший когда-то простыней. Муха она ненавидела больше всего. Да, кошка не откроет, подтвердила я. Уже и Никифору говорила, что блегкий замок навесил. Да неудобно, коли кто из наших вечером перекусить захочет. Я-то ухожу домой, как уборку после ужина закончу. А там в синях то и хлеб в шкафчике, и каша от ужина оставшиеся, али пирожки. — Так если ты специально оставляешь, чтобы кто захотел поел, чего удивляешься? — хмыкнув, спросила я. — Ты меня не слышишь, что ли? Раньше, ну, будет на пару пирожков, да хоть и пяток. А теперь десятками съедают. Ровно после того, как этот Трофим приехал. Он, наверное, изжирает все. «Трофим?» — не поняв, о ком она, переспросила я. «Ну, студент!» — без штанов почти заявился. Мол, барин его согласился отпустить, но только ежели сам себя содержать станет. А то, что Трофим потом вернется ученый и земли будет благородить, тем баром по одному месту. Тоще он был, как березка годовалая. А сейчас вон и ходит уже прямо» конечно с котелка то каши за раз Хмыкнув, закончил дуняша и заметно было что она рада моей компании да и языком почесать не против но мне нужно было закончить свою пробежку все что нужно я уже знала наши подпольщики приспокойно живут в удобных ящиках ночами выходят чтобы забрать приготовленный дуняшей на всякий случай перекус и в ус не дуют да еще и трофим этот почему же еда стала пропадать после его приезда Совпадение? Подселенцы может в это же время появились. Не верю я в совпадение и стечение обстоятельств. За завтраком я решила узнать, кто такой Трофим. По описанию Дуняш он был тощим, а на этом курсе толстых я не заметила. Быстро пробежав еще пару кругов, я вернулась к кухне и осмотрела дверь в сени. Мощная, как и все двери в усадьбе, но открывается неслышно. Пружина не скрипит, а если придержать ее закрываю, то и не хлопнет. Все удовольствия для воришек. Быстро ополоснувшись за печью, чуть нагревшейся водой, я переоделась там же, постирала свой мужской костюм и вышла развесить его поближе к вишням. Для дела мне нужна была Дуня, но звать ее сюда для простого диалога было бестолку. Мне не обязательно было иметь собеседника, чтобы разыграть небольшой фарс. Я осмотрелась, поставив на землю таз, Выбрала пару достаточно крепких яблонь, растущих ближе всего к нужным мне воротам, и, чертыхаясь, принялась привязывать веревку. Каждый день эта крупа, в два раза больше наварит опять, а потом стоит, киснет в синях. Пальцы уже болят перебирать ее. А хлеба зачем столько печь? Конечно, все запасы так быстро исходить будут. Не кухарка, а сто рублей убытка. А пироги, пироги, зачем с вечера печь? «Можно и утром, так нет, — говорит, — мол, с вечера на пеку, чтобы в обед на стол поставить. Ну, кто так делает?» — говорила я громко, зло и с явным недовольством. Если мне ничего не показалось, то там меня точно должны были услышать, потому что прежде чем начать этот странный монолог, я принялась пугать птиц, сидящих на ветвях, которые якобы все постеренные вещи портят своим помётом. И ор мой разбудил бы даже тех, кто спал не на чужой территории. С чувством глубокого удовлетворения я отправилась на кухню, где только-только начали собираться заспанные студенты. Я присела на табурете прямо у входа в столовую, так, чтобы мимо меня прошел каждый. Трое уже сидели за столом, обсуждали что-то, полушептом спорили. Села тут, чтобы меня не пропустить. Я подняла глаза на проходящего и увидела того самого типа, от которого убежал из учебного зала. «Да, мне кажется, надо повторить нашу встречу, а то ты больно ровно ходить начал». «Отболела?» Я сделала вид, что встаю, и он, поменявшись в лице, почти пробежал мимо. Из кухни выглянула Дуня, видимо, ожидая увидеть здесь кого-то. «А, это ты?» Я думала, Варвара пришла уж. «Дуня, мне шепка любопытно, кто из них Трофим? Покажешь?» Я подбежала к ней и шепнула на ухо. «Нету его еще. Но ты сразу узнаешь, он ходит как пришибленный, будто, ну, стукнутый. Смотрит в пол, ест быстро, не разговаривает, только головой мотнет и все. А остальные его затюкали. Коль бы кто из них другой еду украл, поймал бы тотчас же. А его жаль. Не и богу жаль. Неплохой он паренёк. Дуня по-матерински покачала головой, словно любовалась и одновременно жалела собственные чадо.